И только невысоко над землей, в том месте, где закатилось солнце, осталась неясная длинная розовая полоска, незаметно переходившая наверху в нежный голубоватый оттенок вечернего неба, а внизу — в тяжелую сизоватую мглу, подымавшуюся от земли. Воздух сгустился, похолодел. Откуда-то донесся и скользнул по палубе слабый запах меда и сырой травы.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 Чего бы я ни дала за возможность Хоть один только миг пожить его внутренней, Чужой для меня жизнью, Подслушать все оттенки его мысли, Подсмотреть, что делается в этом сердце. И это страстное влечение слиться мыслью, Отождествиться с другим человеком Приняло такие огромные размеры, Что Вера Львовна нечаянно для самой себя Крепко прижалась головой к голове мужа,